безудержное зевота. Есть люди, которых в стрессовой ситуации одолевает зевота. Зевота – это не только один из способов глубокого дыхания. Когда человек испытывает стресс, зево помогает оказать давление на слюны железы. Растяжение различных мышц в ротовой полости и вокруг рта заставляет железы выделять влагу, чтобы увлажнить рот, присохший от чрезмерного беспокойства. В таких случаях зевоту вызывает не потребность выспаться, а стресс.